До самого вечера, до девяти, я не покидал гараж, работал с заказом. Сделать успел немало, тут же и поужинал купленными продуктами. Холодильник, плитка и электрочайник показали себя выше всяких похвал. Удобную лёжку я сделал. Однако завтра всё же нужно её дальше обжить. Постельное бельё, одежду завести, несколько комплектов. Денег пока не было, но я завтра решу эту проблему. В детдом успел вовремя, до проверки, так что всё нормально.